Глава сорок девятая. Прощание со Штольцем и редкими постоянными посетителями аптекарской лавки проходит гладко. Люди в деревне хорошие в большинстве своем, но друзьями я ни с кем из них не стала. Единственный, по ком я буду скучать, это Алик. И Грант, конечно, куда без шебутного пса, так сильно напугавшего меня в день нашей встречи. Готово? спрашивает Алик утром. «Все взяла?» «Да у меня нет ничего в этом мире». пожимая плечами, «деньги у нас другие, и я тебе должна за гостеприимство». Сую ему мешочек с монетами. «Не надо!» Предсказуемо дергается Алик. «Нет, надо!» Произношу твердо. «Договор был жить не бесплатно, и они мне действительно не нужны в моем мире. У нас дорогая валюта». Добавляю мягче. «Мне будет спокойнее, зная, что я тебе ничего не должна». «Ты мне ничего не должна!» Ожидаемо отвечает Алик. Но мешочек берет. «Ладно, идем!» Путь близкий, с подъемами и спусками, ты такой не любишь. Ты прав, тепло улыбаясь мужчине. Не люблю. Выходим на улицу, и я бросаю прощальный взгляд на место, ненадолго ставшее мне домом. Здесь было уютно и хорошо, и я верю, Алик еще найдет свое счастье. Идешь? Уже торопит он меня. Конечно. Смахиваю набежавшую слезу и поворачиваюсь к лесу. Сентиментальная я стала. Плачу по поводу и без. Видимо, ситуация с Эселом расшатала что-то, сидевшее глубоко внутри, и теперь эмоции постоянно просятся наружу. Слегка трясу головой, заставляя себя сосредоточиться на дороге. Солнце только встает, озаряя землю своими лучами. Красиво. Воздух пока еще свежий, и я с благодарностью кутаю старую куртку Алика, которую он выделил мне для похода. С наваждением вдыхаю его запах. Он приятный, немного терпкий, но вызывает только положительные эмоции. Да, нюхать все подряд и раскладывать в голове ароматы по полочкам – тоже мое новое хобби, наряду со слезами. Но тут я свое поведение объясняю работой в аптекарской лавке. Там постоянно задействовано обоняние в качестве помощника. Тропинка быстро из и с пологой сменяется на уходящую все круче и круче наверх. Я на миг теряюсь, не идем ли мы в ту же сторону, откуда я пришла в нашу первую встречу с Аликом. Бросая взгляд назад, хижина все еще видна, и она с другой стороны, чем в тот раз. Значит, мы идем в иное место. Успокаиваюсь и дальше упорно шагаю за своими провожатыми. Они идут бодро, Грант так вообще постоянно убегает вперед и возвращается с забавным выражением на морде, как бы недоуменно спрашивая нас. Почему мы такие долгие? Это я виновата, Грант. В одно из таких возвращений произношу с улыбкой. Торможу твоего хозяина, уж прости. Не говори глупости, бросает Алик. И просто иди. Нашла чем заняться, перед собакой оправдываешься. Тут силы экономить надо, а она... Он качает головой, буквально физически чувствую боль Алика, которую он тщательно скрывает, и от этого на моих глазах снова выступают слезы. Смахиваю их ладошкой, они появляются опять. Перед глазами плотная пелена, которая мешает рассмотреть тропинку, и я неминуемо спотыкаюсь у корягу и падаю, в последний момент выставляя перед собой руки. Ох, вырывается из меня. Слезы моментально пропадают. Сейчас мне больно физически, душевно. «Амелия!» — восклицает Алик, обернувшись на шум. «Разве так можно?» Он подбегает и поднимает меня, попутно отряхивая и осматривая на предмет повреждений. У него такое сосредоточенное лицо, как будто это самое важное дело на свете. «Я недостойна тебя, недостойна такого чудесного понимающего друга», вырывается из меня с новым потоком слез. «Ты чего?» – пугается Алик. Головой вроде не ударялось, руки целые, несколько царапин только. «На грязь не обращай внимания, она сотрется, нечего реветь!» «Ты прав, конечно!» Соглашаюсь с ним, но поток не останавливается. Я не знаю, оно само собой, честно. Я пытаюсь, но не могу это прекратить. Амелия! Укоризненно качает головой Алик и прижимает меня к себе, целуя висок. Мы с этим справимся, обещаю. Я думаю, это нервы. Само собой пройдет. Вставляю свои три копейки. Да и ты скоро избавишься от роли няньки. Я явный балласт для свободного охотника, как ты. Не говори глупости. Алик хмурится. «Ты не балласт, ты мечта!» — произносит он и неожиданно целует меня в губы.